да сэр, немного выше левого уха, предположительное направление удара сзади, сверху вниз, обширная трещина. — Ага! — воскликнул Питер. — Слева, сзади, сверху вниз. Похоже на одного из наших старых знакомых. — Преступник левша? — просила харет Да, удивительно, как часто о них пишут в детективных романах. Зловещая примета каждого второго злодея. — А может, просто ударили левой рукой? — Не похоже. Орудие убийства было очень тяжелым. Это должен был быть местный чемпион тяжеловес или какой-то заблудившийся морячок требовал у Нокса сигаретку. Моряк бил бы его прямо в лицо. Моряки дерутся обычно честно. Еще одна интересная вещь. Насколько я помню, Нокс был очень высоким мужчиной. Правильно, — подтвердил Кирк, — шесть с половиной футов. Правда, он немного сутулился. Пусть будет 6 футов и 40 дюймов. «Значит, вам нужно искать настоящего гиганта», – сказал Питер. «Или у него было оружие с длинной рукояткой, например, клюшка для гольфа или для крокета?» «Да, клюшка для крокета, или садовая тяпка, или лопата. Ну вот у нее уже слишком острый край. А может, это был шумпол или даже кочерга? Тогда она должна была быть с длинной ручкой. И плоским концом кажется в кухне я вил что-то похожее нет там кажется стояла швабра это не могла быть швабра она слишком легкая а может быть это был топор или кирка слишком тупые и у них толстые края какие еще вещи с длинными ручками бывают в доме и слышал что-то о цепях но никогда их не видел еще свинцовая дубинка если достаточно длинная кол из забора исключается Забор весь целый. Кусок свинца в старом чулке тоже могли использовать. Да, но послушай, Питер, все подходит, даже скалка, если предположить, что я об этом думал, если он в это время сидел. Тогда это мог быть просто острый камень или пресс-папье, который я видел на письменном столе. Кирк не выдержал. Да ради всего святого хватит! Вы такие быстрые, ничего не пропустили, и леди так хорошо соображают, как и джентльмен. Это ее профессия, сказал Питер. Она пишет детективные романы. «Ну, похоже, она этим и сейчас занимается, ответил инспектор. Не могу похвастаться, что читаю их часто. А вот миссис Кирка, она подсчитывает время от времени Эдгара Уоллоса. Но не думаю, что это может помочь человеку моей профессии. Как-то я читал американский детектив. Что делала там полиция? Не могу сказать, что мне это нравилось. Так, Джо, принеси ко мне то пресс папья «Эй, осторожнее! Ты что, никогда не слыхал об отпечатках пальцев?» Селлен испуганно, отдернув большую руку от возможного вещественного доказательства, замер в неуклюжей позе, почесывая затылок карандашом. Это был большой, румяный деревенский парень, от которого было бы больше пользы на пашне, чем в таком детективном расследовании. Он двумя пальцами взял злополучное пресс-папье и на вытянутых руках понес его старшему инспектору. «На нем вы не найдете отпечатков пальцев, — сказал Питер. — У него пористая поверхность. Эдинбургский гранит, если не ошибаюсь. И все равно надо быть аккуратнее, — возразил Кирк. Отпечатки могли сохраниться на нижней поверхности или на этом гладком крае. Макет какого-то здания, да? Да, кажется, это Эдинбургская крепость. На нем нет никаких следов крови, волос или чего-то подобного». Минуточку. Он поднес крепость поближе к камину, надел очки, внимательно ее рассмотрел и уверенно заключил. Ничего. Так, ну ладно, эта версия отпадает. Нужно осмотреть Кечергу. Там вы найдете кучу отпечатков. Бантера, Мои, Миссис Рудл и еще, возможно, Пуфита и Крачли. — Черт возьми, — сокрушенно сказал Кир, — но тем не менее, Сэллон, ты хоть не прикасайся ни к чему, что хоть как-то похоже на уровне убийства. Если ты наткнешься на одну из тех вещей, которые перечислили их сиятельства, не прикасайся, кричи мне, я быстренько приду. — Понял? — Да, сэр. — Так, вернемся, — предложил Питер к врачебному заключению. Вдруг Ноукс упал и сам разбил голову о ступеньку. Он ведь был уже пожилой человек. «Шестьдесят пять, милорд. Но здоров, как бык. Да, Джо?» «Это точно, сэр. Еще горы мог свернуть. Сам все время хвастался своим здоровьем. Доктор говорит, он вполне мог бы прожить еще четверть века. Спросите Фрэнка Крачли. Он-то его лучше знал. Не раз слышал, как нокс хвастался. А еще спросите мистера Робертса. Он держит пивную в деревне. Уж он-то точно раз сто слышал. Ну, врать можно что угодно». То, что он хвастался, еще ни о чем не говорит. Все хвастаются, как хвастается аристократия, спроси у его сиятельства. Но всех нас рано или поздно ждет могила. Нет, падений не было причины смерти. У него на лбу большой синяк, а смертельная рана на затылке. Правда? Сказал Питер. Значит, после падения он был еще жив? Да, ответил Кирк, немного недовольный, что Питер угадал, как все происходило раньше, чем он сказал. Именно это я и хотел сказать, но, опять же, это ничего не доказывает, потому что он умер не сразу. Судя по заключению доктора, прочитать этот кусок вам, сэр, не забивай себе голову, Джо, все это пустая болтовня. Я сам смогу все рассказать о его сиятельствах без этих твоих кранов и гераней Что там действительно важно, так это то, что кто-то его ударил и раскроил ему череп, и Ноукс, похоже, упал и потерял сознание. Получилось сотрясение мозга как бы вы это назвали. Через некоторое время он пришел в себя, но ничего не помнил. Не помнил, никто его ударил, ни, во, ни что вообще произошло. Он и не мог, с готовностью подтвердила Хари, которая в предпоследнем детективе описывала точно такой же случай. После такого сильного удара наступает полная потеря памяти, и он вполне мог самостоятельно встать и некоторое время чувствовать себя довольно сносно. — Но только у него было не все в порядке с головой, — продолжал Кирк. — Но вообще-то говоря, это правильно, это следует из заключения врача. Он вполне мог еще некоторое время ходить и даже кое-что сделать. Ну, например, закрыть за убийцей дверь. — Точно. В этом-то и заключается главная проблема. — Потом, — сказала Харриет, — он почувствовал слабость и головокружение, так? Хотел выпить воды или позвать на помощь и... Она вдруг ясно вспомнила открытую дверь в подвал между дверьми в бойлер, бойлерную и во двор. Упал, скатился по лестнице в подвал и умер. Я вспомнила, когда мы приехали, дверь в подвал была открыта. Я помню, как миссис Рудл просила Берта ее закрыть. «Жаль, что никто не догадался заглянуть внутрь», – проворчал инспектор. «Убитому этим помочь уже было нельзя». Но вы хотя бы знали, что ни к чему в доме нельзя прикасаться. Что все нужно было оставить, как говорится, статус-кво. Мы, конечно, могли бы, — покачал головой Питер. Но, честно скажу, нам было не до этого. Да, — задумчиво сказал Кир, — вам было не до этого. Да и в той ситуации это было бы не совсем удобно. Но все равно жаль, потому что, понимаете, у нас теперь слишком мало фактов. Я даже не знаю, с чего начинать беднягу могли убить где угодно наверху внизу в гостиной в комнате миледи о нет матушка гусыня быстро перебил его питер только не там дитя мое но продолжим вы думаете сколько он еще прожил после удара ну, доктор говорит вставил констебль что-то около получаса а может быть час судя по гема гема чему-то гематоме предположил кирк выискивая в заключении нужный абзац. — Да, верно, вот это место — гематома и кровоизлияние в мозг. — Кровоизлияние, — сказал Питер, — боже мой, у него еще было много времени, он даже мог еще успеть выйти на улицу. — Но как вы считаете, когда же все-таки был нанесён удар? — спросила Харриет. Она была признательна Питеру за попытки полностью исключить дом как место преступления и злилась на себя, что не может сдержать эмоции. Это сбивало Питера с толку. Она взяла себя в руки, выражение ее лица и тон ее речи постепенно стали более спокойными. «Это, — сказал старший инспектор, — мы и должны выяснить. Сопоставив заключение доктора с некоторыми другими сведениями, одно можно сказать точно. Все случилось вечером, прошлую среду, после того, как стемнело, потому что зажигали свечи. И это значит... Хм... Нужно пригласить этого парня Крачли. Похоже, он последним видел Нокса, живым. Вот вам и главный подозреваемый». «Весело», — сказал Питер. «Главный подозреваемый, как правило, оказывается невиновным», — в том же тоне ответила харет «Это бывает только в книгах Миледи», — с легким поклоном ответил Кирк. «И обычно это касается дам. Боже их благослови». «Ладно, ладно», — сказал Питер. «Нужно избавляться от профессиональных предрассудков. Как вы думаете, инспектор, может нам лучше уйти?» «Ну, хотите, милорд. Я бы хотел, чтобы вы остались. Вы можете мне помочь. Хотя, конечно, обычно люди по-другому проводят медовый месяц». Покачал головой Кирк. «Я с вами согласна, инспектор», — грустно сказала Харриет. «Настоящий медовый месяц для детектива. Так испортить». «Лорд Байрон!» — не неподумав, — скричал Кирк. «Так испортить медовый месяц? Нет, это, кажется, не Байрон». «Попробуйте кого-нибудь из древних римлян», — отозвался Питер. «Хорошо» сделаем все, что от нас зависит. Надеюсь, можно курить в суде? Нет возражений? Куда этот черт возьми дел спички? — Пожалуйста, милорд, — сказал Селон. Он достал спичку и зажег. Питер с любопытством посмотрел на него и спросил. — Смотрите-ка, да вы ведь левша? — А некоторые вещи я делаю правой рукой. Пишу, например. — Левой рукой вы только зажигаете спички и берете эдинбургские замки. — Левша? — переспросил Кирк. — Так ты левша? Надеюсь, ты не тот высокий убийца, которого мы ищем. — Нет, сэр, — кратко ответил констебль. — Было бы интересно, — улыбнувшись, сказал инспектор. — Мы бы тогда, возможно, так ни до чего бы и не докопались. А сейчас быстренько подойди и позови ко мне крачли. — Отличный парень! — повернулся он к Питеру, когда Селон вышел. Очень трудолюбивый, хотя, конечно, и не Шерл Комс. Медленно соображает. И, думаю, в голове у него сейчас совсем другие мысли. Женился слишком рано. Рано завел семью, а для полицейского, согласитесь, это весьма обременительно. — Ах, — сказал Питер, — женить бы это вообще одна из самых печальных ошибок. Он положил руку на плечо Харриет, а инспектор тактично уткнулся в свою записную книжку.